К утру пурга ослабела, но тучи еще высыпали снег, и ветер широко гулял по побережью. Это затруднило переход через перевал, и все же преодолели его. И проводники сказали, что теперь собаки побегут быстро, плохие горы покажутся нескоро. скоро. Холод все настырни пробирался под одежду, тело стыло, и когда на плоском берегу возле мыса Натора заметили юрту, Остановились. Вошли в нее обогреться. У огня сидели три геляка и изумились, услышав, что русские ездят, и уже давно, чтобы все узнать о мысах, бухтах и реках. У них тоже есть река, вон, рядом. Сегодня из-подо льда наловили много рыбы. Наконец, ранним утром на Дудановске слез с нарты у бухты такмака, о которой Айны всегда говорили хорошо. Она и в самом деле была привлекательной. И Николай Васильевич сразу начал обследовать ее, вышел на лодке. Мерно колыхалась прозрачная, без единой льдинки вода. Здесь, как утверждали туземцы, не во всякую зиму замерзает море, и волнение бывает редко. В 150 саженях от берега тянулась параллельно ему каменная узкая гряда. Рудановский осмотрел ее, и особенно разрыв в ней, проходу в бухту. Произвел промеры глубин в разных местах, а затем общий очерк акватории. Он был доволен своей работой и сказал проводникам. «Бухта мне понравилась. Поехали в Мауку». Издали увидели, что десятка-три юрт в Веренице прижались к сопкам, и ближе к берегу в разброс стояло несколько и всех стобищ в которых побывал Рудановский, это было самым большим. И, похоже, кто-то предупредил его жителей, что едут лочи. Сотни триайнов вышли навстречу и удивили Рудановского и Березкина, опустившись перед ними на колени. Они кричали «Сарамба! Сарамба!» «Добро пожаловать!» «Вставайте, вставайте!» — громко произнес Рудановский и показал руками. «Вставайте! Вы что? Не надо так!» Туземцы повели собаклочек в юрте Джангина, а Николаю Васильевичу хотелось сейчас же пойти к бухте, однако ничего не поделаешь, нужно поговорить со старшиной и купить риса и табака, запасы и Затем до темноты усердно осматривал бухту. Она вдавалась в сушу на целую версту а от мыса до мыса развернулась более чем на 11 и конечно открытая летом сюда рассказывали майны приплывают жонки с японскими рыбаками а если здесь соорудить причалы подумал рудановский могут отстаиваться и суда 6 января он останавливался на берегах восьми малых бухт У девятой Пероцы заночевал, следующий переход был до Ако, потом целый день сидел в юрте, по побережью вновь гуляла пурга. Все эти цепочки бухты от Натора до Найбора, Айны именовали их И Дунка. Родановский дал общее название «Залив Невельского». Первое отстойбище вёрсты у пряжки проскочили под высоким берегом, А затем он снизился и как бы выровнялся, весь лесистый, и над ним парили орланы. Один завис над нартой бусы. «Эх, ружье не захватил», — пожалел Николай Васильевич. «Ведь хотел же, хотел, сейчас бы». Он не был уверен, что эту дичь можно есть, но птица большая, с красивым оперением, из нее какое-то великолепное получилось бы чучело. Внезапно собаки так рванули, что Буссэ чуть не свалился с нарты. Они неслись, захлебываясь отчаянным лаем. Он не понял, с чего взверились собаки, и только заметив лисицу, удирающую вдоль отвесной скальной стены, зверюга никак не могла на нее запрыгнуть, начал кричать на них, тянуть на себя веревку и за всех сил тормозить палкой. Лишь на крутом сгорке перед деревьями, за которой юркнула лисица, упряжка остановилась. «Чего вы туда?» — подъехал Личков. «Что случилось?» «Да поохотиться!» — каналий вздумали. «За лесой погнались!» Свели собак на лайду. Успокоившись, они побежали размеренно. А день уже покидал этот берег, переносясь за пролив и дальше. Темнело «Быстро!» и все вокруг становилось диковатым. В третьем стойбище Бусе узнал, что нет теплой землянки, в которой можно ночевать, и погнал собак вперед. Там, в верстах в четырех, должно быть другое стойбище. Ехали по снежной Целине, и Дичков подумал, что-то не то, ведь где-то здесь, как говорил Рудановский, айны принесли его лодку на реку, а по ней самый верный путь к гавани. Надо было бы спросить туземцев. Стало совсем темно. Дол плотный холодный ветер, собаки бежали устало. Ну и где? Где это стойбище? Вокруг мертвая тишина. Черными глыбами проступились тьмы рыбацкие сараи, значит, юрты недалеко. Но когда нашли их, оказалось, они пусты, айны жили в них летом. Бусы растерялся. В гиблое место занесло их. Куда теперь? — Может, пусть они ищут, — осторожно предложил Дичков, показывая на собак. Говорят, они чуют жилье. Бусе, подумав с минуты, согласился. — Пусть. Ну, — но пошли, ищите. Животные, похоже, поняли, и им разрешили бежать туда, куда они захотят. Немного потоптались, задирая носы и переглядываясь, как будто безмолвно советуясь между собой. И вот дернулся вправо вожак, и вся упряжка понеслась. «Куда вас, черт, погнал?» — возмутился про себя Буссе, но не произнес ни слова. Он не знал, что предпринять в этом неизвестном пространстве. А собаки тащили его, сжавшегося на нарте. «Как он им доверился?» Остановить, что ли? Но послышался лай, слабый, далекий. Не почудилось ли? Может, он замерзает? Нет, действительно, где-то лают собаки. Минут через 20 Нарта выскользнула на наезженную дорожку, и вон близко в лунном свете высятся юрты. Буссэ встряхнулся, расправил плечи. Все достигнуто. Неожиданно на пути возник какой-то столб. Нарта боком скребнула его. Бусе обернулся бы, к Дичкову, мол, «Поберегись!». Однако он не сделал этого, и вторая нарта с разгона врезалась в столб. Федор отлетел снег. Собаки веревка оборвалась, догнали упряжку Бусе перед юртой, из которой вышли Айны. Он велел им поймать собак. Они живо переловили их и спросили подошедшего Дьячкова, не сильно ли ударился. «Жив, здоров», — ответил фёдор — «только нарта вот». о починкой нарты», — приказал ему БС и шагнул в жилье. На следующее утро Николай Васильевич, пока свежие впечатления, раскрыл дневник и обрисовал минувший вечер с блаженством и романтичностью. Утешительный в дороге чай скоро был подан мне, и я, разлегшись у очага на медвежьей шкуре, с удовольствием принялся за усладительный напиток для прозябшего и усталого путешественника. Айны окружили меня, с любопытством рассматривая весь мой дорожный препарат. Конечно, он считал себя путешественником и был уверен, что его поездка более важна для туземцев и японцев, чем походы Рудановского и Самарина. К тому же он дает понять матросам, их начальник не лыком шит. Он писал весь день. Правда, часто отвлекали посетители. То один, то второй, то третий, то десятый приходил, раскланивался, о чем-нибудь спрашивал. А старик усердно прямо у его столика и бормотал-бормотал. Японцы плохие, русские добрые. Ясно было, выпрашивайте листок курома или подарок. Буссе налил ему рома. Старик выпил, поклонился и ушел. Николай Васильевич неторопливо и внимательно оглядел юрту и поднес к бумаге гусиное перо. Выкапывается квадратная яма аршина в два глубины, вывел он. Для составления стен устанавливается карбасник, тонкий лес. Наклон стен довольно пологий, и потому крыша складывается из особых деревьев, склоняющихся со всех сторон к середине. В правой стороне крыши оставляется отверстие для дневного света. Остальное, кроме входа, засыпается всё землёй, когда нападает много снега, можно подойти к отверстию, служащему окошком, и оттуда посмотреть вниз во внутрь землянки».